Агния Барто, Серёжа учит уроки. Серёжа взял свою тетрадь, решил учить уроки. Озёра начал повторять, и горы на востоке. Но тут как раз пришёл монтёр. Серёжа начал разговор о пробках, о проводке. Через минуту узнал монтёр, как нужно прыгать с лодки, и что Серёже 10 лет, и что в душе он лётчик. Ну вот уже зажегся свет и заработал счетчик. Сережа взял свою тетрадь, решил уроки повторять, озера начал повторять и горы на востоке. Но вдруг увидел он в окно, что двор сухой и чистый, что дождик кончился давно, и вышли футболисты. Он отложил свою тетрадь, озера могут подождать. Он был, конечно, вратарем. Пришел домой не скоро, часам примерно к четырем он вспомнил про озера. Он взял опять свою тетрадь, решил учить уроки. Озера начал повторять, и горы на востоке. Но тут алёша младший брат, сломал Сережин самокат. Пришлось чинить два колеса на этом самокате. Он с ним возился полчаса ну, и покатался, кстати. Но вот Сережина тетрадь в десятый раз открыта. Так много стали задавать, сказал он вдруг сердито. Сижу над книжкой до сих пор и все не выучил озер.